Глава 12 Никакого движения вокруг. Тихо. Интересно, знал ли Мопре, с кем он имеет дело, если Доминик отказалась сообщить имя Севра? А вдруг Мопре не смог ни прочесть газеты, ни посмотреть телевизор и по-прежнему считает, что его противник марибель Наверное, поэтому-то он и осторожничает, Севр сложил руки рупором и проорал мо пре Его голос отскакивал от стены, эхо повторяло пре пре е е медленно осмотрел окна, желая заметить то, которое сейчас откроется. Он попытался прокричать громче и дольше мо пре Он закашлялся. На глазах навернулись слезы. Фасады раздвоились. Уже ничего не видя, он вытер глаза и вновь запрокинул голову. Над ним виднелся бесконечный прямоугольник неба, по которому теперь плыли почти прозрачные ослепляющие облака. Стены же напротив были непроницаемы, непрозрачны. Он прошелся, чтобы получше оглядеться. И что было мочи, крикнул моп его голос должен был хорошо слышен повсюду Но почему же тогда Мопре не откликается? — Мопре! Я согласен отдать вам все деньги! Выкрикнуть одно имя было легко, но вот целую фразу гораздо труднее. Слова срывались, словно тяжелые глыбы камней. Взяв чемодан и бросив вокруг себя последний взгляд, Севр пошел из сада по направлению к южному блоку, где еще раз прокричал «Мопре!» — Почему Мопре молчит? Ведь это же глупо! Ведь он наверняка понял, что его вычислили. Быть может, он лучше услышит его в другом месте. С чемоданом в руке Север пошел дальше. «Мопре, выходите!» Он уже не очень хорошо понимал, в каком именно блоке он находится. Все фасады были одинаковые, лишь в перспективе несколько видоизменены. Кругом сплошные окна. Они составляли правильные ряды по вертикали и по горизонтали, словно огромный кроссворд «Мопре! Мопре!» Обезумевший Севр закрутился вокруг вентиляционных решеток. Стало ясно, что Мопре не желает отвечать и, вероятно, хочет утомить своего врага. Действительно, Севр после каждого крика чувствовал себя все более и более разбитым, не покидал поля боя, решив, что даже если он дойдет до полного изнеможения или предсмертного состояния, то все же заставит Мопре выйти и во всем признаться. Мол, Пре... Голос его уже так слаб, что еле-еле пересекал сад. Выкрикивая повсюду «Мопре! Мопре!», Сев разобрел в какой-то открытый холл на какую-то лестничную клетку. Прежде чем углубиться в темноту этажей, он в изнеможении сел, опершись о стену. В груди все горело, дыхание было неровным. Вспомнив о том, как он сидел в своем кабинете, важный, авторитетно отдающий указания, окруженный телефонами, диктофонами, пишущими машинками, он потрогал свою бороду, колющую пальцы. А ведь на деньги, лежащие в этом чемодане, можно купить весь мир. Но это будет мир без Доминик. Он вновь встал. Ставшим уже машинальным жестом, он взял чемодан и вышел. Сколько же раз он уже вот так входил и выходил? Сколько же раз он уже звал Мопре? Он задрал голову и, словно затравленный зверь, проявил «Домини!». Не может быть, чтобы она, данная ему свыше, вот так быстро оказалась отнятой. Ведь абсурда тоже есть свои пределы. Волоча ноги и таща за собой миллионы, Севр медленно побрел, выкрикивая время от времени, как стекольщик или точильщик свое, «Доминик!». Хриплый крик, жалкое предложение услуг, в которых уже никто не нуждался. В конце концов, он стал бормотать под нос для самого себя «Доминик!», и этот зов отдавался в нем самом. Его губы едва шевелились, но сам он был оглушен громкостью раздавшегося в нем эхо. Он звал Доминик уже не ртом ни не горлом, а своими венами, костьми. Он сосредотачивался, словно чудотворец, готовящийся к совершению чуда. И чудо произошло. Он вдруг наткнулся на тело Доминика неподвижно лежавшая на полу какой-то комнаты. Волосы ее были распущены, а сама она была еще теплая, но уже без той живой и настоящей теплоты. Встав на колени, север взял ее на руки. Его длительное путешествие наконец завершилось. Он даже не испытывал никаких страданий. Она была мертва, и он неким образом тоже был мертв он было уже вообразил, что можно поменять шкуру. Да это просто смешно! Сэр поглаживал ее руку. Ему казалось, что он одновременно и здесь, и где-то в другом месте. Этот стол, эти папки. Это, значит, находится в кабинете агентства. Как оно далеко от него, это агентство, эти врата моря! В его голове что-то гудело, словно в тоннеле. Он пересекал огромное пространство, возможно, для того, чтобы соединиться с самим же собой. Он опустил руку, скользнувшую обратно, словно пугливый зверек. Затем, наклонившись, поцеловал холодный лоб Доминик. Он не осмелился закрыть наполовину приоткрытые глаза, потому что никогда не закрывал глаза мертвеца. Он просто не знал, как это делается. Север почувствовал какое-то странное облегчение. Все необходимое нужно сделать немедля. Прямо сейчас, оплакать он будет потом, если у него еще останутся слезы. Он увидел, что встает и, выходя тщательно, закрывает за собой дверь. Теперь настоящий Севр шел за другим, словно тот был его привидением. И тот, другой Севр, направлялся к гаражу. Впервые за все это время он расстался с чемоданом. Миллион этот для живых людей. А для человека, который согнувшись, удалялся, прижав кулак к животу, они были лишь жалкой кипой бумажек. Он шел, теряя свои последние силы, и даже уже не думал о Мопре, который, вероятно, успел сбежать. Нужно вывести машину из гаража, погрузить туда тело и отвезти его в полицейский участок. А потом, однако, прежде всего нужно вывести машину, если Мопре еще не удрал на ней. Нет. Она по-прежнему стояла в гараже. Открыв дверцу, Севр увидел себя за рулем машины, словно в кривом зеркале с огромной головой гориллы и широкими руками убийцы. Бардачок был открыт, и из него на пол вывалилась тряпка в оружейной смазке. Здесь когда-то, вероятно, лежал пистолет. Несомненно, это было именно то самое оружие, которым Мопре оглушил Марилор и убил Доминик. Рассмотрев сложную приборную доску, Севр сначала заколебался, а затем все же включил зажигание. Мотор заработал сразу же, наполнив подвал своим шумом. У Севра никогда не было машины с автоматической коробкой передач, поэтому он не знал, что нужно делать с этими двумя педалями. Его левая нога судорожно и бесполезно давила педаль, пока он не догадался включить первую скорость. Он тронулся слишком быстро, машина пулей вылетела в сад. Стоило чуть-чуть не так повернуть руль, и произошло бы непоправимое. Слава богу, он проехал вплотную к портику. Нет, до полицейского участка ему, пожалуй, не добраться живым и невредимым. Подошва его сапог была слишком толстой, и он никак не мог почувствовать ход педали. Наконец-то он оторвал ногу, и машина остановилась. Здесь на свету было гораздо лучше виден спидометр. Включив первую скорость, Севр медленно подъехал к подъезду агентства и аккуратно припарковал Мустанг перед дверью. Он старался исключительно из уважения к Доминикам. Опустил спинку сиденья пассажира, открыл и заблокировал верхнюю заднюю дверцу автомобиля, чтобы положить тело осторожно на сиденье, а не протаскивать его через боковую дверцу. После этого он зашел в агентство и увидел еще один чемодан, тот, в котором, вероятно, была привезенная Доминик одежда. С одной стороны стояли деньги, а с другой — одежда для векста. Слезы вдруг брызнули у него из глаз. Теперь, когда он остался один, то мог уже вдоволь наплакаться. Он приподнял голову Доминик, чтобы просунуть руку за спину. Волосы ее слиплись от крови, но раны не было видно, вероятно, она была не пулевая, а лишь от удара рукояткой. Просунув правую руку под колени, он поднял ее. Тело оказалось очень тяжелым. Покачиваясь, Север направился к машине. На стене висел все тот же плакат который он некогда распространил почти всюду. Перед сказочным комплексом стояла длинная спортивная машина. Вы покупаете счастье. Он положил Доминик, тщательно поправив на ней пальто, а затем закрыл дверцу, осторожно придерживая ее при захлопывании, чтобы не создавалось никакого шума. Со стороны она казалась спящей, а ветер развивал ее волосы. Однако при виде ее глаз и его охватывал ужас, Севр отвернулся и пошел за чемоданами, положил их на заднее сиденье. Бросив последний взгляд на то, что ему уже никогда не суждено увидеть вновь, он завел машину и быстро доехал до портика. Но тут прямо на него выскочил кто-то с пистолетом в руке. Севр ничего не хотел. Он вообще не успел среагировать, его нога слишком резко нажала на педаль. Машина дернулась и подскочила. Одновременно с этим лобовое стекло разлетелось вдребезги дребезги, покрыв осколками колени Севра. Он заметил возле капота согнутого вдвое человека. «Мустанг» качнулся, будто бы переезжая препятствие. Севр лихорадочно искал педаль тормоза, но ошибочно нажимал еще сильнее педаль акселератора. Наконец, он сумел таки остановиться у конца арки, и, выйдя из машины, подошел к телу мопре. Тот лежал на животе, судорожно сжимая в руке пистолет. В канаву стекала тоненькая струйка крови. Левая рука судорожно скребла землю, сжимаясь и разжимаясь, словно в ней билось сердце. Сейчас он, наверное, умрет. Взяв его за плечо и повернув к себе, Севр резко отпрянул, умирающий прошептал «Твоя взяла». Это был Нимопре. Это был Мерибель.